Двадцать второе. Лили. «Я не плакала, прощаясь с тобой. Мы не расставались весь день, боюкали тебя, развлекали разговорами о детской, о твоих кузенах, о нашем коте, рассказывали, что тебя ждет, чтобы ты захотела вернуться домой. Мы повесили на белую доску наши фотографии, нарисовали уйму сердечек, повторяли слова любви, оттягивали уход, напитались тобой». и, боюсь, перекормили тебя собой. Мы покинули бокс только после того, как певучая патронажная сестра Эстель пообещала вызвать нас при первом же признаке опасности. Я положила рядом с тобой игрушку, пропитавшуюся моим запахом, попрощалась, как обычно. Спокойной ночи, радость моя. Добрых тебе снов. Увидимся завтра. Люблю тебя больше всех на свете. Мне не хотелось, чтобы ты уловила хоть малейшую перемену в моем голосе. Быть родителем — значит считать эмоции ребенка важнее собственных. Улыбаться ему, когда хочется зареветь от отчаяния. Внимательно выслушивать рассказ о том, как прошел день в школе, даже если глаза закрываются от усталости. Играть в лошадки, мечтая все бросить. Вселять уверенность, когда хочется поубивать всех вокруг. И утешать, даже если из горла рвется вопль отчаяния. В лифте я машинально потянула палец к кнопке третьего этажа. Твой папа улыбнулся и нажал на первый. Я не плакала и не хотела. Все было ужасно. Проходя через автоматические двери, я остро почувствовала пустоту. Зияющую пропасть внутри. Я больше не носила жизнь. Ты покинула мою лоно, но пока не укрылась в моих объятиях. Каждый следующий шаг усиливал горечь расставания. Я представляла, как ты лежишь одна в своем боксе, и это разрывало мне сердце. Да, патронажные сестры и врачи не покидают своих крошечных пациентов. Волонтеры заботятся о детях, чьи родители навещают их редко или вообще не приходят. Но тебе достаётся малая тарика внимания. Стемнело, но жара не спадала. Твой папа открыл все окна и вел машину медленно. Ошибся дорогой, которую знал наизусть. И мы разнимали руки только когда он переключал скорость. Он открыл ворота и заехал в сад. Меня не было всего неделю, но дом словно бы явился из другой жизни. Наш кот Милу выбежал навстречу и стал тереться мои ноги. Собачье имя дал ему твой отец. Он до сих пор веселится, когда подзывает его, чтобы погладить. Умолчу об именах, которых ты счастливо избежала. Я не заметила машину на тротуаре. Не увидела света через ставни на кухонном окне. Дверь распахнулась, когда я искала в сумочке ключи. Нам улыбалась твоя бабушка, папина мама. В руке у неё была кастрюлька. На лице твоего отца отразилось искреннее удивление.